Но когда мы сами начали лить на другую сухую икону масло, то оно на ней каплями не задерживалось. После нескольких попыток нам удалось установить механизм чудотворения. Не будем держать его в секрете и предлагаем бесплатно для использования православными священниками. Поверхность иконы надо обезжирить, протереть тряпочкой с мылом и высушить. или легонько, несколько раз поперек иконы, потереть мелким наждачком, не оставляя видимых царапин. Затем налить постного масла в пульверизатор и заделать. Но не переусердствуйте с пульверизатором. Излишнее масло на поверхности иконы начнет стекать и образует неэстетичные ручейки, что может вызвать подозрение. Впрочем, если вам за это чудо будут платить, то вы скоро уловите меру и дозу. Да. Не забудьте брать пульверизатор с несколько утолщенной трубочкой, поскольку через слишком тонкую подсолнечное масло не проходит. Полтергоист. Пациентка приходит к психоаналитику и говорит, доктор, «Это ужасно. Каждую ночь из-под моей кровати вылезает ужасное животное. Что мне делать? А вы пошлите его куда-нибудь подальше?» Ночью из-под кровати врача вылезает мохнатое чудовище и говорит, «Простите, доктор, на меня к вам послали». История, рассказанная мохнатым чудовищем. О полтергейстах особенно много писала пресса несколько лет назад, да и сейчас порой проскакивают публикации об этом явлении, правда, в основном в желтой прессе. Однако такого резонанса, как раньше, они уже не вызывают. И во многом потому, что уже можно считать доказанным, что подавляющее большинство тех полтергейстов, о которых писали, были сознательными мистификациями. Так в свое время много шума наделала история с янакиевским полтергейстом. Этот феномен изучали Два института, много комиссий и даже пожарные. Пожарные, потому что происходили случаи самовозгораний, причем в самых невероятных ситуациях, в пустых комнатах, в ранце мальчика по пути в школу. Правда, для местных жителей особой загадки в этом феномене не было. поскольку все они знали, как пользоваться специальным порошком, применяющимся в горном деле. Для разогрева мышц местные женщины втирали его в тело, а дети играли в пожарных, так как, зная, как смешивать этот порошок с водой, можно было вызвать появление пламени в любое время. В конце концов, источник полтергейста был обнаружен. Им оказалась родственница пострадавшей семьи, жившая в том же доме. Полтергейст исчез после того, как она призналась в своих корыстных интересах. Виктор Исаков, старший научный сотрудник научного центра традиционной медицины Минздрава Российской Федерации, Рассказывает. Опыт показывает, что изучать полтергейст с помощью аппаратуры, видеокамер, бессмысленно. Человек столь изобретателен.